Глава сорок вторая. Клэр открыла практически сразу. «Привет!» Она была удивлена, но рада меня видеть. Не ожидала, что ты зайдешь. Соскучился. Я развел руками. Страшно захотелось увидеть. «Проходи, чего топчешься на пороге?» Девушка чмокнула меня в щеку. «Будешь что-нибудь? Я как раз куафии хотела сварить». «Давай, все равно еще спать не собирался». Пока она возилась с жаровней и грюкала чашками, я оплехнулся на диванчик. Несмотря на обстановку, меня вдруг начало грызть беспокойство. Пусть с гномами все получилось, но толпа светлых королей и эльфийские наемники — это не пафосный голодон и его сынуля. И уж совсем, простите, темные боги, неблаженный рыцарь Клод Дезир, обиженный, что я проявил к нему доброту. А вспоминая, как мне надавали пощам в Кемнара, становилось ясно. В этот раз будет все по-другому. Боюсь, через пару месяцев Калькуара станет совсем небезопасным местом. Я смотрел на Клэр, и в голове ворочались тяжелые мысли. «Не хочу, чтобы с ней что-то случилось. А еще по замку бегает моя названная дочка. Вдруг ее потянет на диверсии в стане врага. Она, конечно, существо магическое, но и чужие колдуны спать не будут». «Ваня, не пугай меня!» Клэр села рядом, держа в руках две чашечки с коуафием. «У тебя лицо такое страшное. Что-то случилось? Переговоры провалились?» «Да нет, с гномами мы договорились, все хорошо». «А почему тогда настроение мрачное?» Я взял у девушки чашку и сделал глоток. «Через два месяца здесь будет жарко». «Ты всегда такой банальный по вечерам?» «Конечно будет жарко, летом всегда так». «Нет, я о другом». «Скорее всего, замок возьмут в осаду. Я думаю, тебя с детем надо отправить в более спокойное и безопасное место». «Нехорошо, если вы будете подвергаться», — Клэр фыркнула, иронично прищурившись. «Ваня, ты забыл, что я темная дворянка? Меня с детства учили, что делать при осаде, как тушить зажигательные снаряды, чем помогать защитникам и зашивать раны». Я, между прочим, накладываю швы не хуже любого хирурга. Она протянула руку и потрепала меня по волосам. Мир может рухнуть и полететь в тартарары, но я никогда не брошу того, кого люблю. Понял? От ее слов у меня побежали мурашки по загривку. — Даже если тебя свергнут, я не собираюсь отказываться от вас. «Ты, дитя, бабушка Матильда, Гебизе, вы же моя семья! Уехать, да вот сейчас! Еще раз заведешь этот разговор, я покажу тебе, что такое ведьма в гневе!» У меня в груди ёкнуло. Я поставил чашечку на столик, встал и несколько раз глубоко вдохнул. «Что такое?» Девушка нахмурилась и тоже встала. «Ты обиделся?» «Нет!» «Клэр!» Я вытащил из кармана браслеты и решительно протянул ей. «Я люблю тебя и хочу, чтобы ты была рядом со мной всегда». «Ты серьезно?". «Да». Глаза Клэр блестели. «Ваня, я сирота и не лучшая партия для владыки. Тебе нужна поддержка влиятельных семейств. Обойдусь как-нибудь без них. Мне нужна ты». Я сделал короткий шаг, обнял и поцеловал ее. Она ответила без слов, и это было «да». А браслеты, даже не знаю как, оказались на ее запястьях. Полагаю, это та самая ведьминская магия. В башню я вернулся за полночь. «Иди к себе!» — отправила меня спать Клэр. «Ты же просыпаешься ни свет ни заря!» «Выспись, а то будут говорить, что я подрываю обороноспособность замка!» «Пришлось идти!» Впрочем, стоило мне коснуться подушки, как я мгновенно задрых без задних ног. Слишком уж насыщенный день выдался. Как и предсказывала Клэр, я проснулся еще до рассвета. Встал, сварил кофе и вытащил зашифрованный дневник. Если уж выдалась свободная минутка, надо закончить его переводить. Я сомневался, что найду там что-нибудь полезное, но, если уж взялся, необходимо довести дело до конца. Не отвлекаясь на смысл, я перевел большой кусок, явно написанный за один вечер, а затем, подлив кофе, взялся читать. «Все оказалось и проще, и сложнее одновременно!» «Т» и «С» вручили мне толстый том, якобы полностью объясняющий местную дикую магию. Но читать его было совершенно невозможно. Во-первых, книга была написана на странном диалекте, который я с трудом понимал. Во-вторых, автор излагал заклинания и законы магии иносказательными корявыми метафорами. Ну, например, такое. Возьми же ветра полную чашу и вылей на горящий закат и глаголь, что есть мочи, клятву ху-ту-ху. -ху. Как вам? А всего лишь значит наложить символ воздуха на горящий огонь для повышения температуры горения. Итак, всю книгу. Я месяц изучал этот талмуд, мучился и продирался через жуткий язык. Голову чуть не сломал, и тут заявляются Т и С, смотрят на меня и спрашивают, закончил ли я изучение магии, заразы одноцветные. Схватил я кочергу и бросился на этих сволочей, издеваться вздумали, минут десять за ними гонялся, так эти гады накинулись на меня с двух сторон. «Отобрали кочергу, скрутили и этой самой книгой мне по затылку врезали. А потом отпустили и спрашивают, а теперь изучил. Хотел на них снова кинуться, но чувствую, а ведь и правда изучил». Я только усмехнулся. «Ну да, знакомый метод. Ремнелёнинг называется». Мумии меня под подзатыльником заставил язык выучить. Ладно, что там дальше было? После этого у меня пошла настоящая работа. Сначала выписал все базовые элементы, упорядочил, изучил связи. Затем разбил по группам, прикинул архитектуру и состав библиотек. «Мама дорогая, да я такой объем кода за всю жизнь не напишу!» И снова, будто почувствовав мои затруднения, явились Т и С. На этот раз обошлось без насилия и члена вредительства. Они просто выдали мне черную пирамидку из холодного камня и разъяснили, как с ней работать. Садишься, смотришь на нее пристально и проваливаешься во временной карман. В мире проходит всего час, а для тебя почти месяц. Есть пить не требуется, в туалет ходить тоже. Сиди себе, сочиняй программистскую магию. Одно плохо. Выйдя из турборежима, я с трудом вспоминаю, какие функции написал. Пришлось сделать себе специальное заклинание, распечатывающее список функций библиотеки. «Инитиум. Импорт библиотека админ». Output библиотекам Quick Quid Sexus XXX Финис. Вместо xxx подставить название нужной библиотеки. Темные боги, родной, где ты раньше был с такой нужной штукой? Это же настоящий кладезь по управлению магией. Ну все, держитесь, светлая! Я сверился с бумажкой и произнес «Инитиум, импорт библиотека админ, аутпут библиотека квик сексус люкс, финис». Прямо в воздухе появился зеленый курсор и начал печатать строчки светящихся букв. Через два часа я выключил просмотр библиотеки и закрыл глаза ладонями. «Тёмные боги! Зачем я в это полез? Километры текста! Заклинание не делало различий между внутренними функциями, закрытыми для вызова, и доступными внешними, выводя все подряд. А внутри библиотеки их было несколько тысяч. Чтобы разобраться в этих бесконечных списках, мне потребуется та же самая пирамидка, или я рискую запереться в своей башне до пенсии». Какая жалость, что такое полезное заклинание оказалось для меня бессмысленным. Стоп! Я знаю, кому его можно подкинуть. Мумию! Пусть ночами разбирается, что там написано. Наверняка с его умом и бессонницей он найдет много нужного и полезного. Напоследок я попробовал вывести листинг админской библиотеки и проклял автора дневника. То так называет функции?» «Функция 1», «Функция 45», «Функция Кверти». «Алло, дядя! Тебя не учили называть понятными именами? Или ты надеялся, что кроме тебя никто их не увидит?» «Зараза ты, автор!» Плюнув на всю магию вместе взятую, я отправился завтракать. Хоть я и просидел кучу времени над магической библиотекой, а все равно пришел слишком рано, завтрак еще не был готов. Так что я завернул на кухню, в надежде ухватить какую-нибудь плюшку. Бабушка, строгая на этот счет, делала исключение только для трех существ в замке. Меня, Дитя Тьмы и Урубуки. Нам разрешалось незаметно стащить вкусность в неурочное время». Остальным строго запрещалось, а категорически. «Доброго утра, ба!» Я проскользнул в кухню и короткими перебежками стал приближаться к шкафчику с вкусностями. «Доброго!» Бабушка, командующая скелетами-поварами, даже не обернулась. «После осады!» «Что?» «Осаду светлых снимешь? Тогда и женитесь!» Меня как мешком по голове стукнули. «Откуда она знает?» «Сами!» — скомандовала бабушка поварам и подошла ко мне. «Ваня, что ты удивляешься? Браслеты на твоей Клэр только слепой не заметит. Да и без них прекрасно было видно, к чему все идет. Ага, я сам не знал, а тебе видно!» «Ой, молодой ты еще не разбираешься! В общем, свадьбу играй после того, как со светлыми разберешься, чтобы не отвлекаться от подготовки на военные действия». «Ба! Триста лет уже, ба! Ты знаешь, сколько занимает подготовка к свадьбе? Одно платье месяц шить, а пир? Некоторые блюда за три месяца начинают мариновать». — Одних гостей десятки тысяч. На всех приготовить надо, продукты закупить. — Тысяч? Я думал скромненько. — Что? Ты владыка, а не лавочник из Кемнара. Твоя свадьба — всенародный праздник. Будь добр, обеспечь, чтобы всем было весело, вкусно и уютно. В течение нескольких дней, как положено по традиции. Понял? «Понял, не дурак!» Я ухватил несколько пирожков и бочком сбежал с кухни. «Ох и сложное это дело, свадьба владыки!» «Надо назначить бабушку свадебным распорядителем, пусть командует. Урубуку свадебным генералом, чтобы говорил здравницы и тосты. А Юрика сделаю тамадой, будет всех развлекать и проводить конкурсы». Выйдя во двор замка, я услышал далекие частые хлопки, будто толпа домохозяек дружно выбивала ковры. «Это что? Урубука начал учение с ружьями прямо с раннего утра? Ну-ка, ну, -ка, ну -ка, надо сходить посмотреть, что там происходит». Я двинулся к караулке у ворот. Навстречу мне выскочил Дэймон в мундире, явно сшитым мошуа, шлеме и мечом на поясе. «Владыка!» Он встал по стойке смирно и доложил. «Охрана замка осуществляется в штатном порядке. За время моего дежурства происшествий не было». «Дэймон, рад тебя видеть. Вольно. Как здоровье?» «Все хорошо, владыка. Полностью вылечился». Юноша улыбнулся. Шагра настаивала, чтобы я съездил в какой-то санаторий пройти процедуры холодной водой, но решили пока отложить. «Правильно, нечего там делать, пока ремонт не закончит». «Кстати», — я наклонился к нему и спросил в полголоса. «Ты вроде жениться собирался. Не передумал?» «Да вы что, я свое слово держу!» — он покраснел. «Люблю ее. Знаете, какая она хорошая!» «Знаю, дружок, знаю!» «И урубука не поймет!» — парень улыбнулся. Он теперь хвастает, что у него зять настоящий темный. Говорит, надо строить шемейный ошабняка в городе. Кстати, это он стрельбы в такую рань устроил. Ага, пока великий шаман Арайхониус не занят с магистром Гебизе, они проводят учения. Ничего себе! Арой уже стал великим шаманом? Растет любитель камлания. «А ко мне сорона. Съезжу к ним, посмотрю, что делают. Не хочешь со мной за компанию?» «Простите, владыка. Служба!» Деймон развел руками. «В отсутствии урубуки я командую гарнизоном крепости!» Но в сопровождении мне навязал десяток орков. Парень уперся, что владыку должны охранять. «И ему проще меня не выпустить из замка, чем отправить без охраны!» В первом случае его ругать буду только я, а во втором у Рубука. А орк и командир и родственник был для Дэймона гораздо страшнее.